Глава седьмая. Ночной цветок. «Можете идти!» Лекарь пренебрежительно махнул мне рукой. Широкий рукав мазнул по столу, стряхивая засохшие травинки и головки цветов. Я стоял на дайске, который так и не пришел в себя. Он казался еще серее, осунулся и походил на мертвеца. Я посмотрел на Рейдена. Он расчищал место на заваленном всяким барахлом столе. Просто брал какие-то вещи и сгружал их в одну кучу. «Почему вы не сложите все туда?» Я указал на стол, где вчера он оперировал Дайске. «Почему вы не пойдете туда, где действительно нужны?» Он раздраженно дернул головой, отбрасывая назад белокурые пряди. «Я останусь в Дайске!» Рейден шагнул ко мне, гневно сверкаясь самыми голубыми глазами на свете. «Вы уже убедились, что он все еще жив, и если хотите чтобы он и дальше оставался живым. Не мешайте мне делать то, что я умею лучше вас. А вы идите и займитесь тем, что умеете вы. Зачем вас сюда послали? Чтобы разобраться с черными монахами? Вот и разбирайтесь. Боевое искусство, господина Ивана, превосходит все, что мы видели». Мы с Рейденом вздрогнули и обернулись на голос. «Есу, я совсем забыл о нем». Лекарь скривился. «Чудесно». «Я уверен, что вы найдете применение всем вашим талантам». Его губы снова сложились в саркастическую ухмылку. «Тем более так много жаждущих испытать их на себе». Эти слова он едва пробормотал, но я все равно смог их расслышать. В его голосе было что-то такое. Я приблизился к Рейдену и сжал его локоть. «Останусь здесь и буду наблюдать за лечением. Если другие купились на ваше шарлатанство...» Это не значит, что я тоже поведусь. Он надул губы и округлил глаза. Ах, да, вы же у нас из столицы, разбираетесь абсолютно во всем. Что ж вы сами его не вылечите, если распознали во мне шарлатана? Он попытался выдернуть руку, но мои пальцы не слушались и словно одеревенели, не желая разжиматься. Стоило оказаться рядом с ним, и я снова погружался в ядовитый, пахнущий сладостью и цветами туман. В голове бились вязкие мысли о том, что ткань его халата, слишком грубая и дешевая. Он должен носить совсем другую одежду, расшитый серебром и золотом шелк, яркую парчу, меха. Его гладкой нежной кожи должны касаться лишь мягчайшие ткани, достойные богов и королей. «Да, господин Ван, давайте э -э, не будем мешать господину лекарю. Он любит уединение и тишину». Есу подергал меня за рукав. «Да?» — я вскинул брови. «А что еще любит господин лекарь?» «Что он любит?» На краю сознания, в туманном мареве, огнем вспыхнул главный вопрос. «Кого он любит? Женщин или мужчин?» Когда я осознал, о чем думаю, сам отдернул от него руку. «Морок какой-то, колдовство, проклятое колдовство». Я прикасаюсь к нему, и голова тут же наполняется нечестивыми мыслями. Дайскет должен прийти в себя, как можно быстрее. Только он способен разобраться в колдовстве лекаря, в алхимии, которой он завораживает разум и тело. Разберется и избавит меня от этого. Я вылетел из башни так быстро, как только мог. Покинул эту демонскую обитель и заставил себя дышать полной грудью, чтобы прочистить мозг и избавиться от наваждения. Он вообще не любит, когда вокруг много людей. За спиной появился Ясу. Я расслабился, отвлекся, так что не услышал его шагов. Эта беспечность может стоить мне жизни. Что-то незаметно. По-моему, он не имеет ничего против общества женщин. Ясу удивленно на меня взглянул. Вы про госпожу Эйку, что ли? Он уже не знает, где от нее спрятаться. Бедняга. То безвылазно сидит в своей башне, кто бродит по мертвому лесу. Как у мертвия, ей-богу. Или призрак какой. Ах, да, как я мог забыть. Скоро ведь праздник огня. Я обещал госпоже Айме, что расспрошу у вас, как отмечают его в столице. Что? Я с недоумением посмотрел на Иису. Какой к демонам праздник? Мой друг лежит едва живой. И единственная его надежда на спасение. Полудохлый бледный лекарь-сластолюбец. Солнце и небо обливаются кровью. На людей охотятся монстры, о которых слагают легенды. Мне одному кажется, что сейчас не самое подходящее время для праздника». «Ну, тут такое дело», – Ясуу почесал седые космы. «Мы праздники готовим по жребию. Развлечений здесь не так, чтобы много. Ну и как-то так повелось, что каждый раз назначается новый ответственный». «В этот раз праздник готовят госпожа Айми и госпожа Эйка. Ну и каждая выбрала себе помощника. Госпожа Айми – меня, а госпожа Эйка – нашего дорогого лекаря попросила. Господин лекарь, он ведь тоже столичный, знает толк в развлечениях. Он в прошлый раз нам такой театр устроил, что барышни до сих пор забыть не могут. В общем, госпожа Айми переживает» что ее часть праздника будет не такой... Э, праздничной». Есу горестно вздохнул и посмотрел на меня. «Ну, и она обмолвилась, что можно у вас спросить, как столицы развлекаются, чтобы мы тоже могли удивить людей». Единственное, на что я обратил внимание из всей его сбивчивой речи, это то, что лекарь тоже прибыл из столицы. «Конечно, где еще мог воспитываться такой, как он?» «В нем ведь все было пропитано аристократичностью». И говорил он, несмотря на иноземную внешность, четко и плавно, совсем не так, как дайске, иногда путающие слова и ударения. Лекарь жил в столице и получил достойное образование. Но о таком аристократе наверняка было бы известно во дворце. Двор привечал красивых иноземцев, и у Рейдена наверняка бы не было отбоя от поклонниц». Но я не мог припомнить ни одной сплетни о красивом аристократе-чужеземце с ведущим в лекарском искусстве. В том, что он был именно аристократом, я не сомневался. Я внимательно посмотрел на Ясу, прикидывая, как выпытать подробности о Рейдене. В пути он часто о нем рассказывал, но все разговоры сводились к восхищению храбростью, умениями и знаниями лекаря. «Ему бы людей лечить, а не праздники устраивать!» ха так он и лечит. А если ж мы совсем веселиться не будем, то как тогда жить? Вот наступит завтра кровавый закат, прорвут черные монахи оборону и поубивают нас тут всех. Помрем нищими и несчастными. Что мы в жизни-то видели? Налоги, страх и жуть эту. А то хоть развлечения какие. Все ж радость. Я задумался, разглядывая унылый двор. Да, в чем-то Ясу был прав. Из всех крепостей, которые мы видели, это была самой... Я даже не мог правильно подобрать слово. Самой жалкой, заброшенной, нищей и унылой. Вроде бы крестьяне и пытались что-то сделать, но выходило у них не очень. И вот что странно. Павильон семи колодцев где мы завтракали, выглядел убогим лишь снаружи. Внутри он походил на дом вполне обеспеченного купца. Но вот башня, где располагался лазарет, была убога и снаружи, и внутри. Я спустился с осыпающихся каменных ступеней и посмотрел на черепицу. Старая и потрескавшаяся. А в некоторых местах ее вообще не было. «Говоришь, господин Рейден тоже из столицы?» Я прямо посмотрел на Ясу, чтобы даже не думал скрыть от меня правду. Похоже, он и не собирался. «Оттуда!» «Сможет ли он вылечить Дайске?» «В столице полно шарлатанов». «Где он обучался? В Королевской Академии Лекарей?» Ессу стал похож на рыбу. Несколько раз моргнул и похлопал губами. «Я про эти столичные академии мало чего знаю. Но вот кто сможет поставить вашего друга на ноги, так только он». «Откуда же он взялся? Если его назначили, то должен был быть приказ. Храниться он мог у самого главного в крепости, у генерала. Мне этот приказ он точно не покажет». После того, как Айми так откровенно проявляла ко мне внимание, генерал наверняка записал меня в свои враги. «И долго он тут? Может, за все время только насморк и лечил?» есу махнул рукой. «Года полтора уже. Помню, ночь была. Дождь хлестал. у, -у, -у страх. И тут в ворота кто-то стучит. Мыло откройте все дела. Ну, мы и открыли. А тут как раз одна из бывших наложниц рожала» а лекаря в крепости нет. Что делать, не знаем. Женщины-то с ней сидят, только это не сильно помогает. Ну, и господин лекарь пошел. В общем, уговорили мы его остаться. Так его никто не присылал? Присылали или нет? Откуда я знаю? Я ж этим не заведую. Но боги нас благословили. Тут лекаря, знаете, сколько не было? Годков десять, а теперь такой. Вот только нелюдимый больно как увидел эту башню. «Все», — говорит, — «в ней лазарет устрою». А мы ему, «Ну зачем? Тут призраков полно. Холодно, пыльно. Уперся и все тут. Молча зашел, и с тех пор...» Сидит в своей башне один-одинешенек. Все порядки наводит. К нему сначала все наши девицы в очередь выстроились. «Мы и так поможем, и так порядочек наведем, все вычистим». А сами вздыхают. Но как призраков увидали... Так все и разбежались. Теперь снаружи господина Рейдена караулят. Ясу хохотнул. А он и не думает выходить. Хорошо хоть не ночует там. И главное ж, как отшельник, никак не хочет жить с комфортом. У генерала вон сколько места. Определили бы с лучшими удобствами. А он все затворничает. От всех прячется. С вами только наговорил столько, сколько я за все время не слышал. Правда, прибираетесь вы с ним? «А не надо. Госпожа Лу права. Он же нежный такой, ранимый. Ещё, не дай боги, обидится, перестанет нас лечить. Выясним поласковее». Мне хотелось зарычать от ярости. Единственное, что мне удалось узнать о лекаре точно. Все женщины крепости от него без ума. Нежный и ранимый. Я чуть не расхохотался. Ну да, а ведь он просто презирает здесь всех. Считает себя выше остальных и наверняка уже успел соблазнить всех привлекательных девушек. Впрочем, какая мне разница? Пусть соблазняет кого угодно. Моя цель — получить трон, а я не приблизился к этому ни на шаг. Манускрипт все так же далек, как и в первый день, когда я о нем услышал. Мой единственный союзник лежит при смерти, и его жизнь зависит от столичного греховодника, который может оказаться кем угодно. Я бросил на есу раздраженный взгляд. «Покажи мне крепость!» Уныло обветшала цитадель на границе Йор, носила поэтическое название «Ночной цветок». Возможно, десятилетия назад крепость можно было так назвать, но не сейчас. На удивление она оказалась большой. По словам Ясу, сюда перебрались жители окрестных деревень, когда появилась угроза черных монахов. Постепенно тут сосредоточилась вся провинция». Я ожидал, что увижу несколько разрушенных башенок и ветхих павильонов, но все постройки были крепкими и добротными, вот только запущенными. Кажется, крепость была рассчитана на большее количество жителей, чем я здесь видел. Более того, она была построена из камня, а значит, могла отразить серьезную угрозу, если бы не выглядела брошенной. Большинство построек пустовали, оно и понятно. Легче было поддерживать порядок в одном павильоне, чем в десяти. Многие семьи объединялись в кланы и ютились в тесноте, хотя места было более чем достаточно. В покинутых башнях и дворах сохранилась даже кухонная утварь. Сундуки с выцветшей одеждой, покрывшейся ржавчиной оружия. У домов стояли тумбы с каменными единорогами и драконами, охранниками покоя и безопасности. Я не понимал, почему жители предпочитали ютиться в крошечных домиках. На мой вопрос есу развел руками. «Призраки, прежних обитателей. Сначала мы пробовали обжиться в богатых дворах. Но мужчине вся эта красота ни к чему. Да и крестьянам сподручнее в привычном доме, простом и скромном. Ради жен и дочерей еще можно было потерпеть. А так? И вправду, мы встретили не очень много людей». Но уже можно было заметить, что женщин в крепости почти не было. Почему так мало женщин? есу печально вздохнул. Из-за черных монахов. Они забирают женщин с собой. Мужчин убивают, а женщин похищают. Когда мы поняли это, многие поубивали жен и дочерей. Лучше погибнуть от руки близкого. Быстро. Чем будут терпеть, там неизвестно что. есу опять зашептал молитву. А я почувствовал, как внутри всё холодеет. Что за ужасы здесь происходили? Я прервал торопливый шёпот есу «Почему ты не сказал об этом министру?» «Так вы ж сами всё видели. Он меня не особо и слушал-то. Так, посмеялся просто». «Да, всё действительно было именно так, и я этому свидетель. Но что-то всё равно казалось неправильным. Когда я понял, что именно... Ощутил себя последним дураком. Может, Дайске был не так уж не прав? А почему в столицу послали тебя? Я внимательно посмотрел на Ясу, пытаясь разглядеть то, чего до этого не замечал. Фальшь. Ну а кто еще пойдет? Я дорогу знаю. В пути не пропаду, если что. Я же следопыт. Мне такая дорога. Он принялся рассказывать, как в молодости выслеживал разбойников и убийц. А я задумался. Нет, Исуу не врал. Он всегда был со мной искренен. И если все это время он притворялся, то жизнь во дворце меня ничему не научила. Невозможно было настолько правдоподобно подделать честность. В нем не было двойного дна. Пожалуй, только в нем и не было. Что-то подсказывало, что у каждого в крепости были тайны. Даже у мальчишки Джуна. И если Исуу был честен, то врал кто-то другой. Но кто... «А письмо?» Я пристально следил за реакцией Ису. Он прервался на полуслове и удивленно посмотрел на меня. «Какое еще письмо?» «Письмо от генерала Фау». «Он ведь в крепости главный». «Ну да. Он должен был написать письмо королю. Подробно изложить все, что здесь случилось. Каждое событие. Как военное донесение. Что-то такое он передал?» Ису недоуменно покачал головой. «Да нет, меня просто послали с просьбой о помощи». Если не было письма, не было и встречи с королем. Удивительно, что он дошел до министра. Да его вообще не должны были слушать. «Ису, а как долго это происходит? Нападение черных монахов, похищение женщин». «Так ведь лет пятнадцать, господин. Раньше оно поспокойнее было. Ну, одну-две барышни утащат с собой, да и все». Но в последние годы все сюда перебрались. Снаружи не выжить. Пятнадцать лет? Пятнадцать лет они пытаются выстоять в одиночку и не требуют никакой помощи. За это время уже можно было сбежать отсюда. Конечно, я понимаю, что крестьянам некуда идти, но терпеть этот ужас пятнадцать лет? В конце концов, можно было прийти в столицу и устроить демоново восстание. Но они решили, что легче будет убивать своих женщин, чтобы не достались черным монахам. «Как давно генерал Фао в крепости?» «Уж не помню. Как предыдущий генерал в бою с черными монахами погиб, так прислали его на замену. Лет десять назад. Да, точно. Мне нужно найти манускрипт. Ужасы, творящиеся в крепости, не должны меня волновать. Я здесь лишь до тех пор, пока Дайске не очнется» и не окрепнет достаточно, чтобы продолжить путь. Наша цель — земли короля смерти. Перед глазами возникло бледное лицо и худая фигура лекаря. Успею ли я разгадать его тайны? Да какая к демонам разница? Он просто один из тысячи людей, которых я встречу в своей жизни. Так почему все мысли, так или иначе, возвращаются к нему? Я посмотрел на Ису. Кроме генерала Фау и лекаря. Больше никто не появлялся. Вроде бы нет. Я одарил его тяжелым взглядом. Хочу, чтобы ты наблюдал за ними, за каждым шагом. И если заметишь что-то необычное и странное, то сразу должен сказать мне. Есу удивленно моргнул, глядя на меня по-детски наивно. — Вы хотите, чтобы я шпионил за генералом и господином лекарем? — Именно. Но... «Вы же должны помочь нам справиться с монахами. И как, по-твоему, я должен вам помочь? Так вы же воин, каких мы тут отродясь не видели?» Усмехнувшись, я спросил, «Предлагаешь мне выйти за ворота и сразиться со всеми монахами в одиночку?» Иесу неуверенно пожал плечами. «Король ведь послал вас сразиться с ними. В крепости больше никто не сравнится с вами». «Вы один стоите всей нашей армии. Вы же... Вы поможете нам?» Я понизил голос. «Есу, ты помнишь, когда и где мы впервые встретились?» «Конечно, господин, недалеко от городских ворот. Одну луну назад, на рассвете». Я покачал головой. «Нет, впервые мы встретились во дворце. Ночью, возле королевской кухни» когда стражник пытался передать через тебя гостинцу для своей сестры. Вот когда и где мы увиделись впервые. Есу побледнел. И вот для чего меня послали. Именно так я могу помочь. Кстати, улыбнулся я. Кто его сестра? Есу нервно кивнул. Я познакомлю вас. И буду наблюдать. Осмотр крепости занял почти весь день. «Нужно было возвращаться, проверить Дайске. Я старательно убеждал себя, что у моей неприязни к лекарю нет никаких причин. И даже если он переспал со всеми женщинами крепости, это не сделает его худшим целителем. Но все равно ему не доверял. Мне казалось, что он не в состоянии отличить простуду от перелома. Кроме него, помочь Дайске не мог никто. Да и оперировал он вполне умело, насколько я мог судить». Дайске остался жив после его вмешательства. Жив до сих пор. Рана на его груди выглядела ужасно, но он все еще держался. И в этом, похоже, была заслуга лекаря. Я остановился возле заброшенного павильона, который выглядел мрачнее остальных. Все вокруг поросло плющом. Жуткого вида одинокие деревья высились по обеим сторонам дома. Покрытым мхом они выглядели как два древних бога, застывшие в мире людей. Это место будто звало меня. В нем было что-то такое, что притягивало. Ощущение древней силы. Не глядя на Ису, я спросил. «Никто не выбрал этот павильон?» Ису хмыкнул. «Никто, кроме призраков и ветров. Наши обходят это место стороной. Боятся». «Отлично, тогда я поселюсь тут». Ису покачал головой, И горестно скрестил руки на груди. «Вы с господином лекарем, как два создания ночи, ей-богу. Все вас тянет в самые жуткие места. Остальные стороной обходят западную часть крепости, а вы оба прям расцвели тут». Я удивленно посмотрел на Ясу. «О чем ты?» «Так дом господина лекаря, напротив». Он махнул рукой в сторону дома, чуть меньше моего. «Видимо, когда-то они были частью одного двора». Сейчас же об этом напоминала только выложенное камнем тропа от одного порога к другому. Он живет там? Я сделал шаг в сторону дома, покрытого облупившейся темно-зеленой краской. Он стоял вплотную к крепостной стене. Единственным свидетелем того, что тут кто-то мог жить, были буйные заросли самых разнообразных растений справа от дома. Я мог бы догадаться, что эта часть крепости не так уж необитаема. Вход в дом охраняли два черных феникса и длинный шест со стеклянным фонарем. Не знаю, что уж Ясоу прочел на моем лице, потому что он вдруг горестно вздохнул. «Он вам совсем не нравится, да? Можете выбрать дом поближе к воротам или жить со мной и моим братом? О нет, теперь я ни за что не покину это место. Сам не знаю почему, но останусь здесь, несмотря на раздражающее соседство». «Это даже хорошо. Можно будет приглядывать за сластолюбивым хитрецом». Я нацепил на лицо привычную маску равнодушия. «Он не вызывает у меня доверия. Слишком молод, чтобы быть лекарем. Какой иноземец может освоить нашу медицину?» «Зря вы так, господин Рейден. Настоящее благо для нашей крепости. Но я понимаю, почему он вам не нравится». Иису снова тяжело вздохнул. Рядом с таким красивым и умным господином чувствуешь свои... Э, недостатки. На самом деле, многие мужчины в крепости его опасаются. А вот теперь мы действительно заговорили об интересном. Что ты имеешь в виду? Я с трудом отвел взгляд от павильона, который манил неслышным шепотом войти, рассмотреть там все, узнать секреты лекаря, каждую его тайну. Иесуу пояснил, как нечто само собой разумеющееся. «Вы же его видели. Даже наши женщины не так изысканы, как он. Когда он только приехал? Ох, что здесь творилось? Мужчины Йору еще никогда так не боялись за своих жен. Вспомнили, наконец, что женщины не только для стирки и уборки». Иесуу фыркнул, заставив меня задуматься о том, какая же именно женщина, по его мнению, нужна не для этого. Наши-то глупышки подумали, что смогут такого господина привлечь. Ох, сколько раз бедного господина Рейдена собирались бить. Но вот где благородство. Он ни одну барышню пальцем не тронул. Ни одну. Значит, ни одну? Так хорошо скрывается? Или считает всех женщин недостойными своей белоснежной кожи и ласковых прикосновений? Почему-то я был уверен, что его ласки такие же изысканные и пряные, как королевское вино. «А как же госпожа Лу и госпожа Эйка?» Ясу ускривился и поморщился. «Они просто самые упрямые. Все остальные уже сдались, а эти до сих пор верят, что смогут его покорить. Но если хотите знать мое мнение, то я считаю, что у господина лекаря кто-то все-таки есть. И, скорее всего, она замужем, поэтому он так хорошо и скрывается. Но я-то все замечаю». Он торжествующе указал на себя пальцем. Я вскинул брови, чувствуя странную необъяснимую злость. А как же не тронул ни одну? Ну, так тело-то молодое, горячее. Что ж он, не человек, что ли? Хоть и иноземец, а тоже любви хочет. Вот и скрываются они, бедные. Мне такое сочувствие было непонятно. Он развратил замужнюю даму, а Ису его жалеет. Не то чтобы измены были редкостью, а я вдруг превратился в праведника. Но с этим проклятым лекарем все слишком неоднозначно. Когда мы вернулись к башне, уже практически стемнело. В лазарете, кроме Джуна, никого не обнаружилось. Мне стоило огромных усилий не сорваться на мальчишке. Вместо этого я тихо проскрежетал. «Где лекарь?» Джун испуганно втянул голову в плечи. «Его позвали». «Куда?» Я бросился к постели дайске. Он все так же не приходил в сознание, но вместо пугающей трупной серости был покрыт потом. К пациенту господин лекарь собрался и ушел, а мне велел присматривать за господином алхимиком. Джун показал мне мокрую тряпку и плошку с водой. Из-за новой мази у господина алхимика жар, и нужно постоянно его обтирать прохладным. Я отобрал у мальчишки тряпицу и смочил в воде.